Большинство молодых людей завидовали ему именно в том, что было самое тяжёлое в его любви, в высоком положении Каренина и потому в выставленности этой связи для свет. Большинство молодых женщин, завидовавших Анне, которому уже давно наскучило то, что её называют справедливую, радовались тому, что они предполагали И ждали только подтверждения оборота общественного мнения, чтобы обрушиться на неё всей утяжестью своего презрения. Они приготавливали уже те комки грязи, которыми они бросят в неё, когда придёт время. Большинство пожилых людей и люди узко поставленные были недовольны этим готовящимся общественным скандалом. Мать Вронского, узнав о его связи, сначала была довольна, и потому, что ничто по её понятиям не давало последней отделки блестящему молодому человеку, как связь в высшем свете, и потому, что столь понравившееся ей Каренина, так много говорившая о своём сыне, была всё-таки такая же